a little a little more apprehensive about this one and I did about the mar there tradition of sorcerers shamans and other visionaries who have developed and perfected the art of dream travel the so-called lucid dream state where by consciously controlling your dreams you're able to discover things beyond your capabilities глава 4 тоннельная крыса район железного треугольника. Старший сержант Тони По, он же командир группы тоннельной крысы крысы» бригады специальных сил, помогал грузить одного из своих бойцов, Джима Брутона, в санитарный вертолет. Брут был тяжело ранен в голову во время проверки одного из многочисленных туннелей, прорытых мятежниками в окрестностях города Кабанк, расположенного в так называемом железном треугольнике к юго-западу от Бьенфу. Это было место, где сходились воедино границы трех государств. Несколько месяцев назад он сам получил три пулевых хранения в грудь и в плечо. И если бы не бронежилет из бронеполимеров, а наноткани, гнить бы ему сейчас вонючий норе. Грязный и потный, перепачканный кровью одного из своих лучших парней, Тони провожал грустным взглядом удаляющийся вертолет, от всего сердца мечтая самому лететь на его борту в уютную тихую палату в госпитале, подальше от зоны боевых действий. Стоявший рядом с ним офицер в полголоса приказал. «Вам нужно вернуться назад, сержант, и захватить живого языка». Тони словно током ударила. По спине пробежала неприятная дрожь. Он медленно обернулся к офицеру и, зло сузив глаза, процедил. «Черта с два! Если я и полезу в этот сраный туннель, то разорву первого же попавшегося мне гука на куски, но в плен брать его точно не стану». «Послушай, сынок, Я прекрасно понимаю твое состояние, но если бы ты только знал, как важно для нас получить сведения, которыми, возможно, располагают засевшие там, внизу. Скрипнув зубами, Хок вернулся к своему отряду и сообщил им, что они возвращаются обратно. Нужно отдать должное, никто не стал вслух жаловаться и роптать. Все эти люди были не десятка, и Тони страшно гордился тем, что является их командиром Прибыв два года назад на эту проклятую планету, Тони оказался в самом пекле наступления ТЭД. И с тех пор участвовал во всех кровопролитных боях едва ли не чаще любого другого сапера первой бригады SOG. Но первый шаг на пути к профессии туннельной крысы он сделал не совсем по собственному желанию. И если бы заранее знал, что его ждет, то сразу отказался. Это случилось после одного из боев, в котором его взвод участвовал в отражении атаки противника на базу спецназа Лангвей. Ночная атака была отражена лишь в пятом часу утра. Нескольким партизанам удалось прорваться сквозь виброструнные заграждения как раз перед блиндажом Тони, защищенным глубоким рвом, и закинуть в бункер противотанковый фугас. Тони чудом остался в живых, отделавшись легкой контузией. Остальных, кто был с ним, убили сразу. Он сумел выбраться наружу, сквозь обвалившийся потолок и успел застрелить троих боевиков, прежде чем остальные успели сбежать в джунгли. На следующее утро Хог с прибывшим подкреплением занимался захоронением убитых врагов и очисткой позиций от неразорвавшихся снарядов, когда его вызвал к себе капитан. Тони тогда подумал, одно из двух. Либо ему дадут выволочку за то, что его взвод позволил мятежникам прорваться сквозь заграждение на территорию базы, либо похлопает по плечу и похвалит за отлично проделанную работу по их уничтожению. Когда Тони вошел в кабинет, капитан первым делом крепко пожал его руку и неспешно налил в граненый стакан водки. Тони невольно сглотнул слюну. «Черт возьми, сынок, я горжусь тобой!» Сказал Макмиллан и залпом осушил стакан, даже не поморщившись и не предложив урбаниту тоже промочить горло. Несмотря на наши прошлые трения, я рекомендовал тебя в только что сформированное подразделение саперов. Я-то знаю, как ты не любишь глубинную разведку, и поэтому нашел тебе занятие для души. Простите за дерзкий вопрос, сэр. Что именно мне придется там делать? Осторожно спросил Хог, ощущая дурные предчувствия. Будешь искать скрытые в земле базы и тоннели коммуникации в районе железного треугольника. Работенка не пыльная, главное не зевай, и все будет в шоколаде. Пресекая возможное недовольство, капитан, проводив до выхода, сунул в его руки направление в новую часть и захлопнул за ним дверь, насмешливо потирая ладони. Поглядим, Тони, насколько ты хитроумен, изобретательно навезуч. Туннели в районе Кабанга были прорыты еще лет 10 назад партизанами в Вьетмине для укрытия от наблюдения с воздуха и связи между отдельными деревеньками. Когда в войну вступили вооруженные силы анклава, вьетминцы, вынужденные прибегать к примитивной тактике, расширили сеть туннелей, соединив ими огромные территории от пригорода в Плейку до самой границы с Камбаджи. Туннели рылись вручную с помощью коротких лопат и дьявольского терпения. Красная глина, вытаскивавшая на поверхность в корзинах, сбрасывалась в мутные местные реки, в воронки от бомб и снарядов или просто разбрасывалась по земле и маскировалась. Десятки и сотни километров туннелей, в которых размещались медпункты, мастерские по производству и ремонту оружия, штабные и жилые помещения и склады, соединяли между собой деревни, районы и целые провинции. Некоторые партизаны даже носили на запястьях специальные кожаные ремни чтобы при необходимости их тела было легче вытаскивать на поверхность. Партизаны спали под землей в гамаках, которые они нередко мастерили из трофейных парашютов и освещали свои подземелья масляными коптилками, изготовленными из небольших бутылок, наполненных древесной смолой. Их дневной рацион составлял лишь горстка риса и сушеная рыба. Используя свои подземные лабиринты, вьетминцы совершали неожиданные нападения на подразделения Анклава и их союзников, Время от времени всполохи огня освещали ночное небо над Каобангом. Район регулярно подвергался мощным бомбардировкам, обстрелу и химическим атакам. Кроме того, пилотам бомбардировщиков не возбранялось сбрасывать на Каобанг неиспользованный запас бомб. Но зарывшись глубоко в землю, словно кроты, в вьетминцы с легкостью пережили ливень бомб, град снарядов, слезоточивый газ и даже смертоносные химикаты-дефолианты, вроде апельсинового микса. Во время проводившейся крупной операции по поиску и уничтожению военных и политических центров партизан, множество солдат анклавы и их союзников стало жертвами неуловимых снайперов-врага. После коротких ожесточенных стычек, вьетминцы просто испарялись в джунглях, вместе со своими убитыми и ранеными, так что их потери было очень трудно определить. Когда бойцам глубинной разведки удалось обнаружить туннели, многие из них, будучи недостаточно подготовленными, погибли исследуя их. В этой туннельной войне потери союзников неуклонно росли, потому что вьетминцы были лучше обучены и лучше снабжались, чем это считалось раньше. Командование специальными силами было поражено количеством искусно сооруженных туннелей и ходов сообщения. Конечно, захват пленных мог сослужить всем большую службу, но вьетминцев почти никогда не удавалось захватить живыми. Если бы командование сухопутными силами представляло себе весь масштаб использования противником туннелей и сразу приняло адекватные меры для борьбы с этим, ход всей войны мог бы решительно измениться. Для вьетминцев туннели были последним бастионом, поэтому подразделения SOG самостоятельно приняли решение перенести войну на эту территорию. Сегодня на рассвете! Капитан Макмиллан, вопреки всему, лично встретил Тони после выполнения трудного задания по зачистке тоннелей Кабанга. «Каким должен быть человек, чтобы стать подземной крысой?» С хитрой усмешкой поинтересовался он с нествойственным ему дружелюбием. «Крутым и скором на руку», — осторожно ответил Хог, тем самым вызвав удобрительную улыбку и уважительный кивок капитану. Тони сейчас хотел лишь доползти до своей кровати в казарме и забыться смертельным сном. Но капитан и не думал его отпускать. «Науку понял. Что думаешь о своем противнике? У тебя было много времени его изучить». «Я отношусь к нему с большим уважением, сэр», – нехотя ответил Тони. «Это не значит, что я питаю к ним нежные чувства. Просто нужно уважать людей, которые способны тебя убить». «Потеряв это уважение, становишься невнимательным». Все, желавшие попасть в нашу группу, были храбрыми людьми. Вчера я беседовал с одним спецназовцем, выразившим желание стать туннельной крысой. Я спрашивал его, знакомо ли ему чувство страха. Он сказал, что нет. Человек, который говорит, что ничего не боится, либо лжет, либо слишком безразличен к себе и окружающим, а ведь характер нашей грёбаной работы под землей таков, что мы все зависим друг от друга. Я всегда отбираю людей, которые решались ответить «Да, я боюсь» ибо человек внимателен только до тех пор, пока он чего-то опасается. Нет такого человека, который в тот или иной момент не испытывал бы чувства страха, но трус не тот, кто боится, а тот, кто позволяет страху овладеть собой.